Глава 17. Из тихой гавани самолёт доставил нас прямиком в столицу, на частный аэродром, расположенный недалеко от императорского дворца. На территории аэродрома нас уже ждали люди тайной канцелярии, которые будут обеспечивать нашу безопасность, пока мы не доберёмся до академии. Валентина Николаевна Взяла на себя все проблемы, связанные с легализацией представителей рода Ин. В этом ей должен будет помочь Давыдов, который в качестве финального аргумента должен будет показывать свою силу. После восстановления энергетического каркаса он стал ещё сильнее. Они извали с собой Софу, но Танатрес отказалась умереть хоть какое-то дело со всем этим гемороем, как она сама живыризилась. Тем более император после нашей совместной работы Теперь постоянно наблюдает за действиями своей любимой и в случае чего сможет прихватить управление в любой момент. Самайнеса тоже отправилась во дворец. Ещё никто не освобождал её от должности главы контрразведки. Хотя, я думаю, это произойдёт в ближайшее время. Искандер и Аракчеев явно попытаются избавиться от неё как можно скорее, спихнув на меня. Тем более, она была частью моей платы за поиски императора. Но с этим будем разбираться позже. Сейчас скорее в академию к моим девчонкам буду устраивать для них сюрприз. Катю, как и Маринеток, должны будут доставить прямиком в академию. Просто сейчас для них не оказалось подходящего транспорта. Давыдов просто забыл про них, когда говорил своим людям, сколько машин необходимо подогнать. Да и в академии сперва нужно будет подготовить подходящее помещение, с которым, боюсь, могут возникнуть проблемы из-за объединения академий. Пришлось оставлять Гришу, чтобы он проконтролировал всё. На удивление, он даже не стал ерпеница. Вообще после того, как мы и доставили настоящее тело Кати в дом, который у нас поселили в тихой гавани, Гриша практически не отходил от её кровати. Неужели он винит себя за то, что в тот день не смог помочь ей? Вот ж баран. Но поделать с этим я уже ничего не могу. Хотя нет. Кое-что я всё-таки могу сделать. Но вот правда, говори, греши о том, что я верну ему возможность курить, не стану. Может, сам когда-нибудь поймёт, что его больше не воротит от сигарет. По дороге попросил водителя остановить машину и купил девчонкам цветы. Чтобы никто не обижался, просто скупил все розы в магазине. Получился один огромный букет, который едва поместился в багажнике внедорожника. Софье тоже перепал подарок. Купил ей самый большой цветущий кактус с иголками длиной в пару сантиметров. Это тебе напоминание, что ты такая же колючая и противная, хотя вполне можешь быть столь же нежной и податливой, как этот цветок, задвинул я речь, которой даже сам тебя не ожидал. Софа, услышав от меня подобное, не сразу сообразила, что за подарок я ей преподнёс. А когда уже поняла, было слишком поздно возмущаться. Мы подъезжали к академии. Возле ворот нас уже встречал Аркадий Вениаминович с сопровождением Мойры Рухея. Они о чём-то очень бурно спорили, размахивая руками и явно крича друг на друга. Стоило нашей машине остановиться, и они тут же сделали вид, что всё в порядке. На столь странное поведение лекторов я не стал обращать внимания. Мало ли что у них могут быть за проблемы. Они оба помешаны на новых знаниях, так что здесь может быть замешано всё что угодно. Как отдохнули? Говорят, вода в Средиземном море в это время просто восхитительна. Сам я уже И не помню, когда в последний раз покидал академию больше, чем на несколько часов. Про отпуск я вообще молчу. Сижу здесь безвылазно уже больше полувека, заговорил спешащик нам навстречу видевший. Он явно торопился обогнать Мойру, при этом корчились масмешные рожи. "Ему явно плохо", шипнула мне на ухо Софа. И я бы с ней полностью согласился, если бы не успел проверить здоровье ректора. Он был в полном порядке для своего возраста. акревляется явно для того, чтобы мы поддержали его игру насчёт нашего отпуска. Посмотрев на Софу, понял, что она тоже всё поняла правильно, а её слова были так: "Для развлечения. Вода просто отличная. Правда, порой было очень жарко, но мы справились и вернулись в полном порядке", ответил я, пожимая протянутую мне руку. "Вы больше не встречали марионеток?" спросила отставшая от гну нового Мойра. "Аркадий Вениаминович еле заметно пару раз мотнул головой. Части нет. А то они вполне могли бы испортить нам весь отдых, соврал я без каких-либо проблем. А я уже понадеялась, что смогу и дальше продолжить свою работу, значит, вы после встречи с вашим предком, с грустью в голосе произнесла Мойра, смотря на Софу. Боюсь, мы ничем не сможем вам помочь, сдерживая смех, выпалила Софа и тут же, ухватив горшок с моим подарком, ударила в плечо не понимающего, что здесь вообще происходит Арсения. Подкинешь меня до дома? А ты пешком идти лень, спросила его Софа. Вот же жирная задница, тут идти-то не больше километра. Арсений посмотрел на меня и только после того, как я кивнул ему, давая своё согласие, открыл портал. В портал я увидел дом, в котором, будь дунадейся, сейчас находятся самые дорогие для меня люди. Софа напоследок всё же рассмеялась и прошла в портал. Арсений последовал за ней. А он что забыл у нас в гостях? Сам он вроде живёт в другом конце жилого квартала. Посмотрев на Аркадия Вениаминовича, я развёл руки, показывая, что ничего не понимаю. В ответ он несколько раз кивнул в сторону Моеры и дал знак, что всё расскажет позже, не при ней. После приветствия и обычных при этом пустых разговоров я взял цветы, которые едва помещались у меня в руках. Хорошо ещё, что в магазине мне перевязали их толстой верёвкой, а то пришлось бы мне припрыгать ещё пару человек к их транспортировке. Теперь оставалось умудриться дойти до дома. И какого хрена я не прошёл через портал следом за софой? Был уже вечер. Девчонки должны вернуться с учёбы. Интересно, Марика ещё не переехала к нам в дом. Сейчас для меня было бы просто идеально, если бы все мои женщины собрались в одном месте. Все же сюрпризы я приготовил для всех троих. Если делать его по отдельности, то эффект будет утрачен. Гдунов вызвался помочь мне донести цветы до дома. Мойра не разделила его благородного порыва. И отправилась в административное здание, сказав, что будет ждать Аркадия Вениаминовича в его кабинете, добавив, что если он не поторопится, то вполне может так статься, что его любимый коньяк внезапно закончится. После этих слов Гаданов заскрипел зубами, но просто кивнул, принимая её условия и поторопил меня. Душа из меня уже всё вынула, начал жаловаться видевший, как только мы отошли от Мойры на достаточное расстояние. Последние дни Пять ходит за мной как хвостик с запросами, которые я просто не в состоянии выполнить. Вот где я достану ей функционирующую марионетку? А то, видите ли, она, она бросала примерное построение техники, с помощью которой можно перехватить управление марионеткой, и нужно эту технику испробовать. А где я ей достану марионетку? Их всех уничтожили ещё после твоего боя с Шуваловым. А вот это уже было очень интересным. Если Мойра действительно удалось создать такую технику, то я должен её увидеть. Может, эта техника намного лучше, чем моё соединение с управляющим каналом при помощи божественной энергии. Я могу вам помочь при условии, что Мойра поклянётся, да и вы тоже, что будете молчать. Решил я дать госпоже Рухиа возможность поработать с функционирующей марионеткой. Марионетка Петра Алексеевича для этих целей подойдёт просто великолепно. Тем более, Марионетки моей сестры, я совершенно точно не собираюсь никого подпускать. По-хорошему её бы уничтожить, а то освободившись, она сразу же захочет напасть на меня как ближайшего родственника. Вот оно мне надо, отбиваться от ходячего трупа. Гаданов, услышав о возможности отвязаться от Мойры, вцепился в неё всем, чем только было можно. Он сразу дал все необходимые клятвы и обещал в ближайшее время подобрать необходимое для хранения марионеток помещение. Я знал Петра ещё мальчишкой, с грустью в голосе произнёс видевший. Он был одним из немногих в империи, кому им могся цело доверять. Но теперь я знаю, почему не смог увидеть его смерть. Чисто технически он всё ещё жив и находится в этом мире. Он знал, что может случиться самое страшное, когда соглашался вместе с нами отправиться на поиски кукольницы, сказал я. Об этом ты мне обязательно всё расскажешь в подробностях. Последтова, как твои девушки согласятся отпустить тебя. В противном случае, я думаю, они вполне способны будут вломиться в мой кабинет и отбить тебя силой. Тем более сейчас, когда их возможности резко возросли на несколько порядков. Ты случайно не знаешь, в чём может быть причина? спросил меня ректор, при этом его интонация очень сильно насторожила меня. Он что? Пытается развести меня? Хочет, чтобы я рассказал ему то, что он сам не смог увидеть или узнать через свои каналы? Но тут оно обломится. В чём может быть причина? Я догадывался, но для того, чтобы узнать точно, мне сперва нужно посмотреть на них. Что-то я никогда не задавался вопросом, как беременность влияет на владеющих. Возможно, в этом и нет ничего странного. Хотя в этом случае Гадунов не стал бы меня спрашивать, а сразу всё было бы понятно. Спасибо, поблагодарил я ректора, когда мы оказались возле дома. На втором этаже Я увидел любопытную мордашку тайбо, прилипшую к одному из окон вместе со своей лучшей подругой Зулейей. Я бы помахал им рукой, но они сейчас были слишком заняты цветами. Приходи, как только сможешь освободиться. У нас очень много тем для разговора, очень серьёзно произнёс Гадунов, главной из которых станет захват Газни. Последним предложением он меня очень сильно заинтересовал. Но всё это будет только после встречи с девчонками. Я уже слышал, как Тайбо с криками спустилась вниз. Дальника все кто сейчас находились дома, поспешили ко мне на встречу. За исключением Софы, конечно, хотя она тоже вполне может ломануться вместе со всеми. Зайдя в дом, я был очень удивлён. Внизу было совершенно пусто, вообще никого. И что это означает, что меня никто не собирается встречать? А что это тогда за крики были, когда исчезло Тайбо? Прячьтесь, спасайтесь, идёт макота. И всё прочее в этом же духе. Ну ладно, сейчас я с ними поговорю. Стоило мне только появиться в гостиной и дойти до дивана, как из-за него, словно чертяки из табакерки, выскочили не только девчонки, но и бранцов с Тайроном. Каким образом удалось их подговорить на подобное, для меня осталось большой загадкой. Выронив цветы из рук, я тут же бросился обнимать своих красавиц, которые были все в сборе, так и не решив, кого обнять первым. Я охватил всех троих сразу, но они были совершенно не против. Пока мы стояли и обнимались, к нам присоединилась Тайбо, обхватившая меня сзади. Я сейчас должно быть выглядел очень весело, со всех сторон наоблепленный девчонками. Поцеловав каждую по очереди, я вручил им всем букет, удержать который они смогли только втроём. Пока девчонки пыжились, пытаясь поудобнее перехватить букет, я приступил ко второй части запланированного на сегодня действа. Встал над ну колено и достал из кармана три одинаковых небольших футляра. Кой-как открыв все три коробочки, в которых лежали обручальные кольца, я просто протянул их вперёд, не говоря ни слова. "Это что?" спросила Марика, первая заметившая мой поступок. Отвечать ей не стал. Все и так было совершенно очевидно. А вот близнеашки, увидев меня в таком положении, никаких вопросов задавать не стали. Тот же бросив букет, они с радостными визгами начали скакать на месте, а позже и вокруг меня. Марика в этом плане была намного сдержаннее. Пока девчонки скакали, она взяла одно из колец и надела его себе на безмянный палец, просто кивнув мне. Но и этого было вполне достаточно. Всё, что я хотел бы услышать, я с лёгкостью читал в её глазах, в которых появились слёзы радости. Скачки близнеavки заметили, что Марика опередила их. И тут же поспешили исправить эту оплошность. Мы согласны. Естественно, да. Когда сыграем свадьбу? Ты уже решил, кого пригласишь со своей стороны? Ещё куча вопросов сразу же обрушилась на меня после того, как они надели кольца. Отвечать я им ничего не стал. Ещё будет время обсудить всё это, а сейчас я слишком устал и хочу отдохнуть. И снова Марика первой всё поняла и, взяв меня за руку, повела наверх. Эй, вы куда? Нас особо и забыли взять. Мы тоже соскучились. Как же мне сейчас было хорошо и спокойно. Вот за такие моменты я готов отдать всё и перегрызть глотку любому.